Груз 17. Чёртов конвейер. Разве видеть бы эту дорогу. Дорога смерти, где нет спасения. Зачем я стал дальнобойщиком на диком западе? Дурак, просто дурак. Писал бы всю жизнь истории, которые читали бы люди. Сейчас уже нет людей, только ядерное пепелище. Дорога до Нью-Йорка, моя грузовая машина, я, мой напарник Ник и Груз 17. Груз, который называется так потому, что компания засекретила то, что мы везем. Да и мне без разницы, что там внутри. Главное, чтобы заплатили бабло. Семью-то кормить нужно, хотя само собой любопытно, что там в ледяной коробке железного квадратного холодильника. Замороженные ножки от буша. Интересно, что думает об этом Ник, думал Майк. Ник, как ты считаешь, что в кузове? Груз? Ну, понятно, что не пустота. Какие варианты? Честно, я не знаю. Осторожнее, смотри на дорогу. Вижу, не беспокойся. Очередной труп от общей радиации. Так ты думаешь, что не имеет значения? Наше дело в том, чтобы этот груз довести до пункта назначения в Нью-Йорке. Меньше знаешь, легче спишь. Да и на счету будет очередное пополнение. Ты-то с чего вдруг стал таким подозрительным? Разве в предыдущие разы ты не отвозил этот груз? Да просто хочется знать, кто мы такие. Перевозчики, чего непонятно? Формально на бумаге да, а вот в реальности? Ну ты же не трупы везешь, так что будь спокоен. Постой, с чего ты так уверен? Ты что, что-то знаешь? Нет, я просто рассуждаю логически. Мы с тобой дальнобойщики, и не более того. Методом исключения мы можем заключить, что груз 17 это, возможно, новая продукция, которую компания держит в секрете до поступления ее на аукцион. Ладно, ладно. Я просто мнительный человек, убедил. Кстати, Майк, ты слышал, что нейробиологи открыли существование души? Да ладно тебе, бредню не сумасшедших. Неужели ты веришь в эту чепуху? Не исключено, что дезинформация. Как тогда в 21 веке объявили, что произошел внеземной контакт. Однако интересно то, что душа весит 17 грамм. И к чему ты ведешь? Но мы везем на секреченный груз 17. Совпадение? По-твоему, мы перевозчики душ? Вполне, но самое интересное то, какие мы души везем. Может, маньяки, коррупционеры, листицы или кто-то другой? Продолжу твою мысль. А там, где принимают этот груз, божий суд для распределения душ в вечности. Да у тебя богатая фантазия, тебе бы фильмы надо снимать. Постой, а апогей в нашей истории будет тот факт, что ученые то не простые, а с изюминкой. И какие? британские, сказал Ник и засмеялся до слез. Издеваешься надо мной? Ладно, шутка удалась. Вот только не вздумай строить у блокпоста, а то военные шуток не понимают. Пристрелят тебя и выбросят в пустыне загорать на солнце. Мы уже подъезжаем. Блокпост граница между Нью-Йорком и остальными штатами. Хотя сложно назвать штаты штатами после ядерной войны, сплошные пустыни и избранные. Те, кто выжил после войны, и те, кого называют избранными, потому что Великий Пастух провозгласил о скором приближении апокалипсиса. Хотя так и не появился Христос, да и апокалипсис уже наступил. Все врут, как могут, чтобы выжить. Вот новое воинство, и установило границы между раем и адом. Рай, как вы понимаете, новый Нью-Йорк для богачей избранных, а остальные обреченные на гниение в ядерной осени, а не зимы. Как заметил один из бывших полковников нашей прошлой армии. Что же, нужно пройти проверку, иначе я не увижу на электронном кошельке трехзначных цифр в долларах, размышлял Ник. Ваши документы, сэр. Можете просканировать мой штрих-код на запястье? предложил Майк. Что везете?» Груз 17. Редкий товар, про него много легенд рассказывают. Сержант: "Люди любят верить в мифы, бесспорно". Ладно, проезжайте, но будьте внимательны. На пути вы можете встретить какого нибудь зомби. Ведь сами знаете, что Россия применила новое биологическое оружие после ядерной атаки. Хотели добить нас, но Великий пастух предрек неудачу русских. Еще бы. Пусть вас озарит свет Великого пастуха и вас. Майк закрыл дверь в кабине, и Ник выдохнул и сказал: "Пранюсло. Теперь наши деньги уже в кармане. Если на дороге нам не устроят веселье зомби, Это точно. В общем, поехали, как говорил Гагарин. Начать отсчёт до пуска. Газую. И приготовь дробовики, не помешать против зомби. Дробовик лучший друг, и его нужно держать в самом надежном месте. В каком? Там, где его никто не найдет, под сиденьем или в бардачке. Да я смотрю, ты прошаренный водитель. Уже использовал раньше? Ну, ты еще новичок и не можешь знать тонкостей нашей профессии. Расскажу случай из моей жизни, до того, как я начал работать с тобой. Шла зима, Мертвые вороны валялись на дороге. Смотрю, что на отшибе просит остановиться женщина. Я без каких-либо левых мыслей подъезжаю к ней. На вид красивая, доброжелательная, немного тревожная личность. Сказала, что заблудилась и спешит на встречу с семьей. Конечно, странно, что такая женщина оказалась одна около кукурузного поля. Однако я счел, что всякое бывает. Ехали несколько километров, пошучивая над 70-м президентом США, что он ничем не отличается от прошлого президента Байдена, который забыл, как зовут его жену, назвал ее Карой, красоты небесной, которая покарала его в постели. Не смог выкрутиться в этот раз, хотя клялся, что все в семье all good, и нажал красную кнопку, начав ядерную войну, хотя всех убедили, что на обострение пошел Путин. Так что была непринужденная обстановка до момента, как она бросилась на меня, как бешеная. Слава богу, что дробовик окрасил ее волшебную улыбку. Я выбросил труп на обочину, но она восстала из мертвых и побежала как рысь за мной. Вот такой вот сюрприз к вечеру у меня случился на дороге. Да, в наше время уже по-другому смотришь на фантастику. Фантастика отсроченная настоящая в точку. Кстати, размышляя о выборе Каждый хотя бы раз думал о том, что все ли он правильно сделал. Быть может, мы ошиблись в выборе профессии, жены и места жительства. Ведь все мы придумываем оправдания тому, в чем мы не преуспели. Трудно признать, что я неудачник. Проще сказать, что все идет, как должно идти. Во всем выше замысел. В противном случае мы будем чувствовать сожаление. Неприятное чувство, не так ли? Верно? И что ты хочешь сказать? Ты сожалеешь о своей жизни? Может, ты хотел другую жизнь? Да, ты прав. Я бы променял свою жизнь на жизнь человека из прошлого века. Ведь мы ни черта не ценили все, что нас окружало. Теперь все пустыня. Как будто мы попали в антиутопию безумного писателя. Большинство не признают, что они неудачники. Скорее скажут, что мне больше не надо, хотя он не способен достигнуть большего, потому что мы все пустышки в пустыне. Но ты хотя бы признаёшь, кто ты такой? в отличие от большинства. Смотри, стадо буйволов, бежи через дорогу. На Диком Западе со времен индейцев не видели буйволов. Они вымерли. Твою мать, это зомби. Что делаем? Разворачиваемся? Нет, иначе плакали наши денежки. Жить без денег это все равно что умереть. Это приговор. Пока ждем, если не нападут. Если же второй вариант То летим на пролом через ходячие трупы. Да ты смельчак. Нет, просто моя семья нуждается в этих средствах. Если прорвемся, то окажемся в Нью-Йорке, в городе будущего. Да уж, ключевое слово если. Только бы успеть. Главное это не паниковать. Мы не из такой ситуации выкручивались. Ну, с Богом, если он и есть. Однозначно, что Бог Режиссер, Иначе как объяснить, что я разрываю на куски мяса ходящие трупы со скоростью 300 км в час? Вот тебе и зомбиленд. Остается только осуществить гениальный хеппи-энд. Иначе мне не заплатить денег в этом аду. Видимо, бог с хорошим чувством юмора. Раз уж в аду платят зарплату, чтобы жить в аду. Фух, вот и Нью-Йорк, город мечты для избранных, не для таких категорий, как мы. Как будто ты очутился в изумрудном городе наоборот, где высотные здания подключены к небесным станциям, которые из облаков генерируют электроэнергию. Люди никуда не спешат и смотрят телешоу. Праздник, который спрятан от остального мира. Вот я и привез груз 17. Остается только сделать отчет. Ведь я соврал напарнику, что не знаю, о каком грузе идет речь. Что ж, он скоро узнает правду. Итак, Перевозчик душ Майк пишет отчет. Груз 17 с именем Ник. довез полностью в сохранности. Пункт Божьего суда. Душа очень занимательная и смешная, пока не осознает, почему она умерла. Смерть наступила на электрическом стуле. Казн связана с серийными убийствами. На почве религиозного бреда. Себя называет Ником, в честь богини Ники. Прошу зачислить мне плюс к карме. Отчет закончен.